Глава тридцать восьмая. Сущая безделица. В голове у Алисы творилось что-то странное. Подобного она еще не испытывала. И началось все после того, как с ней поработали эти две женщины, Царцея и Таисия. Уже несколько часов она никак не могла успокоиться. К ней продолжали приходить какие-то смутные видения, неясные картины, мелькали эпизоды прошлого, которые она не помнила, лица незнакомых ей людей. Всё происходящее напоминало кошмарный сон, от которого, как ни старайся, не можешь очнуться. Алиса видела лица каких-то ребят, своих ровесников, когда-то они были её друзьями, с ними она проводила много времени, а потом те же самые Мои лица смотрели на нее с нескрываемым страхом, злобой, отвращением. Почему-то в их отношениях все резко изменилось. Она видела и даже ощущала оружие в своих руках. Тяжелый пистолет, узкий длинный меч, винтовку со сложным оптическим прицелом. Алису одолевали эмоции, которые ей приходилось испытывать когда-то. Лютая ненависть, злоба, холодная щемящая пустота внутри себя, постоянный страх разобраться. облачение и дикая боль утраты после смерти какого-то парня. Он был ей очень дорог и погиб у неё на глазах. Его она любила больше, чем кого-либо другого в своей жизни, но Алиса совершенно не помнила причин, по которым всё это произошло. Обрывки всех этих воспоминаний бежали, навалились на неё, причиняя сильную боль, но всё же это были лишь фрагменты, которые никак не хотели складываться в единое. В этом пазле по-прежнему не хватало нескольких самых важных элементов. тех, благодаря которым картина сложилась бы целиком. После очередного такого припадка Алиса едва смогла владеть собой. Обхватив плечи руками, тяжело дыша и вздрагивая, она сидела на узкой кровати в своей камере, отчаянно пытаясь вспомнить, кем она была и чем занималась, почему её сначала все любили, а затем начали бояться и ненавидеть. «Я должна все узнать», — тихо твердила она, раскачиваясь взад и вперед. «И я обязательно вспомню, все выясню». В этот момент снаружи послышался металлический ляск, и дверь ее камеры вдруг распахнулась. Повернув голову, Алиса увидела в тускло освещенном коридоре длинную каталку, а рядом с ней взволнованного Анатолия Андреевича Сикорского в пуховике, наброшенном поверх привычного белого халата. Алиса хотела с ним поздороваться, но тут в камеру быстрым шагом вошла Виолетта, помощница той жуткой женщины Церцеи. На голове у нее по-прежнему торчали эти странные хвостики из желтых с черными прядями волос, а на носу сидели огромные розовые очки. Девушка была в короткой шубе, ядовито-зеленого цвета, из-под которой виднелись короткие шорты из черной блестящей кожи и в длинных сапогах на толстой ребристой подошве. «Добрый вечер!» — воскликнула она. «Не ожидала, что мы так скоро увидимся вновь!» «Что вам нужно?» — взволнованно спросила Алиса. «Сущая бездельная». "Это милочка", ехидно ответила ей Виолетта, выхватив что-то тонкое и блестящее из-под своей шубки. "Нам нужна ты". И она молниеносно бросилась к ней. Алиса не успела и слова вымолвить, как в ее шею впилась острая игла. Девушка испугнахнула и вытаращила глаза, но взгляд ее тут же затуманился. У нее закружилась голова, все поплыло перед глазами. Девушка начала падать с койки, и Виолетта проворно подхватила ее. «Бегом!» — крикнула она перепуганному доктору Сикорскому. Анатолий Андреевич послушно кивнул и втолкнул в камеру. Каталку. За его спиной возникли Серце и Влад. В центре прищурившись наблюдала, как Секорская и Виолетта уложили бесчувственную Алису на катальку, затем накрыли её по грудь простынёй и вывезли в коридор. Тут Серце стящила с правой руки перчатку и прижала ладонь к голове Алисы, чтобы не терять зря времени, пояснила она и сосредоточилась. Девушка затряслась мелкой дрожью под её рукой. Сентерио добродушно улыбнулась. Отлично. Самые лёгкие блоки я разрушила. С остальными ещё придётся повозиться, но в более благоприятной обстановке. Сколько ещё будет действовать твоё зелье? спросила она у Виолетты. Точно не знаю, ответила та. С первородными мне сталкиваться не приходилось, но говорят, что они очень быстро приходят в себя. Тогда нам лучше поторопиться. Пошевеливайтесь, Анатолий, скомандовало Церцея. За что я вам плачу? Доктор Сикорский суетливо обежал каталку и повёл её вперёд. Церцея в латве violeta торопливо шагали следом. Скоро они достигли конца коридора. Анатолий Андреевич толкнул каталкой двустворчатые двери, и они распахнулись. Почти в это же время открылись такие же двери в другом конце коридора позади них. Доктор Сикорский обернулся и похолодел, увидев вдали Панкрата Легастаева. За ним шли Таисия и её спутник Андрей. Анаторий Андреевич тут же поспешно нырнул за дверь. К счастью, Легастаев не успел разглядеть его за спинами Влады и Виолетты. Мой прапале, изبوгна прошептал доктор Сикорский. Откуда они здесь взялись? Нельзя, чтобы они меня с вами увидели. Учтите в случае чего, я буду всё отрицать, заткнись, раздражённо бросил ему Влад. Что вы себе позволяете? возмутился Сикорский, но никто его уже не слушал. Эй! гневно воскликнул Панкратов, сдав в царцею Сентери. Что вы здесь делаете? Тут он увидел распахнутую дверь камеры Алисы и мгновенно всё понял. Не дожидаясь ответа, Панкрат подскочил к стене и ударил по ближайшей тревожной кнопке. Они были установлены по всем коридорам клиники с интервалом в 3-4 м. В тот же миг по всей территории тёмных хореев взревел мощный сигнал тревоги. "Мамочки!" в ужасе простонала Наталья Андреевич. "Сейчас сюда прибудет вооружённая охрана". Виолетта холодно произнесла Церце: "Проводи этого нервного докторишку к нашему фургону, а мы тут с Владом сами разберёмся". Виолетта послушно кивнула и быстро побежала вслед за доктором Сикорским, толкающим перед собой катальку с Алисой. Вскоре они скрылись за очередным поворотом, а Церцея, зловеще усмехаясь, обернулась к Панкрату, Андрею и Таисии. «Церцея, Сентери!» — с презрением произнесла Таисия, выступив вперед. «Мы знакомы?» — осведомилась та в ответ. «Что-то я вас не припоминаю, зато я много о вас слышала». «Так с кем имею честь? Я новая глава Белого Ковена». «Новая?» — расхохоталась в сердце. «И это ненадолго. Я слышала о тебе, Таисия. Зря вы явились сюда. Убей их всех». Коротко приказала она Владу, её спутник будто только и ждал этого приказа. Он вышел в центр длинного широкого коридора и невозмутимо взгреннул на Панкрата, Андрея и Таисию. Тревожные сирены продолжали надрываться во всех корпусах тёмных алей, сквозь вой были слышны стоплённые вопли потревоженных заключённых, запертых в своих камерах. Влад вытянул перед собой руку и сосредоточился. В помещении вдруг стало очень холодно. В этот момент все сирены разом стихли, и в оглушительной тишине послышался чуть заметный скрежет, тихое потрескивание. Пол во всем коридоре покрылся инием, в воздух начал подниматься чуть заметный порог, а затем мощная волна льда, потоком покрывая пол и стены, быстро устремилась к троице преследователей. Банкрат Андрей и Таисия мгновенно бросились в рассыпную, и ледяной удар обрушился на двустворчатые двери позади них. Полотна дверей моментально обледенело, а затем взорвалось от резкого переохлаждения, развалившись на крупные куски расколотого льда. Андрей тут же стёрнул с рук чёрные кожаные перчатки. В тусклом свете дежурных ламп блеснули его хромированные металлические когти. "Мябес", одними губами прошептал Влад и с презрением усмехнулся. "Холод", с неменьшей ненавистью ответил тот и ринулся на него, выставив руки перед собой. Полумрак прочертили две извирестые голубые молнии, сорвавшиеся с металлических пальцев Мябеса. С громким треском они скользнули по заиндевевшим стенам и ударили в место, где только что стояли сердце и Влад. Холод отпрянул к окну, а сердце Сентери в буквальном смысле взвелось в воздух. Ее тело окуталось неясной черной дымкой, словно стекающей с ее шубы и развивающихся волос. Сентери вскочила на стену коридора и побежала по ней параллельно полу, подобно гигантской жуткой ящерице, быстро приближаясь к опешившим Панкрату и Таисии. «Я подозревала нечто подобное», — взволнованно произнесла глава Белого Ковина, извлекая из-под пальто длинную серебристую шпагу с белой костяной рукояткой. Панкрат выхватил из кобуры пистолет и, практически не целясь, принялся стрелять в приближающуюся фурию. Церцея большими зигзагами металась по стене, то и дело превращаясь в размытый черный туман и неумолимо приближаясь. Пули не причиняли ей вреда, непостижимым образом проходя сквозь ее тело. Тела. Тейсиа отбросила в сторону шарф и сумочку, отсалютовала шпагой и ринулась навстречу разъярённой бестии.